Глава пятнадцатая Георгий покинул спальню, а император остался наедине с женой. Дагмара, потеряв необходимость держать лицо, а держать его перед детьми, пусть и не так важно, как перед подданными, но все-таки нужно, заплакала вновь и бросилась к мужу, опустившись перед кроватью на колени и положив его ладонь на свою мокрую щеку. «Саша, неужели ты просто смиришься с тем, что наш сын хочет разрушить все, чего ты достиг с таким трудом?» Погладив супругу по ладони, Александр только усмехнулся. «Посмотри на меня, любимая. Какой из меня такого, император?» «Не говори так!» — жалобно воскликнула Дагмара. «Ты обязательно...» не в силах соврать даже себе, закусила губу. «До самой смерти я буду прикован к постели», безжалостно ответил царь. «Но даже без перелома я чувствовал, что мое время уходит. Когда меня не станет, Георгий все равно поступит так, как хочет. Передать право наследования Миши я не могу ни по закону, ни по велению сердца. Вспомни, что говорил наш так неожиданно повзрослевший мальчик. Он получает от управления империей... «Огромное удовольствие. Знаешь, кто еще из Романовых не считал правления бременем?» «Павел», — скривилась Дагмара. «Павел долго ждал», — кивнул Александр, — «и, получив корону, натворил дел, из-за чего плохо кончил. Я имею в виду Петра. Ему править империей было очень интересно, и это вылилось в великие перемены, плодами которых мы пользуемся до сих пор». «Его интерес угаснет, как только он поймет, насколько тяжела ноша», – парировала императрица. «Ты же слышала», – улыбнулся царь, – «у нашего мальчика есть план. Даже если он устанет, от плана не отступится. Упертый. У меня, как ты помнишь, никакого плана не было. Я просто честно тянул императорскую лямку. А Георгий тянуть не станет. Бегом побежит. А за ним в двадцатый век галопом поскачет и вся империя. Да мне бы и в голову не пришло окончательно разобраться с османами. Слишком болезненный был урок, который преподали нам соседи в Крымской войне. Но в предложенной им конфигурации, предложенным им способом...» Александр покачал головой, словно сам не веря, что он правда это говорит. «У него получится. А твоя милая добрая Дания...» — улыбнулся. «Ей в его плане уготована роль тихой гавани...» которой больше никогда не придется жертвовать территориями. «Его убьют!» — Шмыгнув, отчаянно вцепилась в последний аргумент Дагмара, который очень не хотелось терять без дураков любимого сына. Кровь не водится, и пусть новый Георгий походил на прежнего лишь манерами и красотой, она чувствовала, что он ей не чужой, и хотела ему только лучшего. «Его убьют, если я прямо завтра напишу отречение в его пользу!» и он начнет воплощать свой план. Сняв со щеки императрицы руку, он нежно сжал ее ладошку. А если мы с тобой встанем за его плечами, направляя и оберегая, все будет хорошо. Прошу тебя, любимая, помоги ему так, как помогала мне все эти годы, и не жалей моих реформ. Для человека, который никогда не желал трона, я сделал даже больше, чем мог. Жаль, что этого недостаточно. Но Георгий — наша плоть и кровь. Из него выйдет замечательный император, и самое мудрое, что мы можем сделать – оказывать ему поддержку, покуда у нас хватает сил. Утерев слезы платком сына, Дагмара посмотрела на вензель Г.Р., улыбнулась. В конце концов, сила характера и таящиеся в голове сына бесчисленные сокровища вызывали у нее материнскую гордость и решительно кивнула. «Я сделаю для него все, что в моих силах». Поцеловав мужа в щеку, она хихикнула. «Знаешь, наш мальчик – самый чудесный человек на свете, но я ни разу не видела никого, кто настолько не приемлет спиритов. Представляешь, он даже не посетил сеанса Марку, но уже заранее заклеймил его шарлатаном и пообещал разоблачить». Александр сеансы придворного медиума тоже посещал и к немалому своему смущению так и не разобрался, где именно его обманывают, а потому обрадовался. — Непременно дай ему попробовать. А это Машенька, — представил Андреич, маленькую семилетнюю девочку с забавными веснушками на лице, наряженную в кремового цвета платьице. — Младшенькая наша! Кроха изобразила очень правильный книксин вызвав у меня улыбку. — Доброе утро, ваше императорское высочество! Личное знакомство с вами — величайшая радость для меня! «Какая воспитанная маленькая леди тут у нас!» «Как и для меня, уважаемая Мария Андреевна», — отозвался я. «Малый возраст младшей дочери Андреевича объясняется поздней его женитьбой. В 35 лет на восемнадцатилетней дочери одного из дворцовых поваров. Ныне Клавдии Павловне почти 40. И больше, полагаю, детей они не планируют. И так восемь штук. Старший сын одет в мундир гвардейского лейтенанта». Старшая дочь прибыть не смогла, живут с мужем в Тамане. Он там на Черноморском флоте служит. Средние дети, двое мальчиков и три девочки, тоже пристроены. Первые учатся в университете, не без оснований рассчитывая, на карьеру в государственных структурах. А девочки-погодки в Смольном, также не без оснований рассчитывая на хороший брак. Старшая из троицы уже у мамы, во фрейлинах ходит. Андреича любят все, и за дело. «Десять минут – маленькая плата за все, что делает для меня дядька, и этого его семье вполне достаточно». Познакомившись, они под руководством Клавдии Павловны убыли в Свояси, а я отправился завтракать с семьей собственной. Судя по виду императрицы, оставшаяся без моего внимания часть разговора с царем прошла хорошо, то есть в мою пользу. Подтвердила она это и лично. Сегодняшним утром я написала письмо Маргарите в котором выразила свое удовольствие от того, что такая умная и красивая девушка станет моей невесткой. А, -а, -а, а аж подпрыгнула от удивления Ксюша. Ксения недовольно покосилась на нее Дагмара. Веди себя, как подобает великой княжне. Простите, мама, виновата потупилась сестра. Я невыразимо счастлив, мама, изобразил я восторг. Так-то и в самом деле рад. Альтернативой принятию моего плана. Стало бы долгая и унылая работа придворным интриганом и выстраивание альтернативной государству структуры, которая в критический момент запитала бы страну. И даже для этого мне пришлось бы отгонять любителей вставлять палки в колеса. Это, если не принимать во внимание, возможность оказаться в ссылке, связанным по рукам и ногам, чтобы не лезть куда не просят. В этом случае, впрочем, я бы тоже нашел способ принести родине пользу. Но хорошо, что все это не пригодится. С полнотой самодержавной власти, которая ко мне однажды перейдет, все-таки сподручнее. «Мама, вы же говорили, что Жоржи никогда не получит вашего благословления на брак с Марго», заметил Миша. Наслушались они тут, пока я через письма и телеграммы с семьей общался. Как же выкрутиться Дагмара из неловкой ситуации? Михаил, в таких случаях нужно делать вид, что все в порядке. К чему портить такой солнечный и радостный для всех нас день? Улыбнулась ему императрица так, что пацан поежился. «Два по педагогике!» «Теперь нам нужно выбрать подарки в честь помолвки», — влезла Оля. «Правильно», — одобрила Дагмара, чем очень порадовала младшую дочь. «Давайте, Вилли, слона подарим», — предложил я. «Урамы их много! Продаст хоть сотню!» Представив сотню слонов, Миша и Оля заблестели глазами. «Хочется!» Мария Федоровна подарок оценила. Германия, конечно, богатая страна, но слон в отрыве от коренных мест его обитания – зверушка очень дорогая, и Вилли деться будет некуда. Придется важный политический подарок содержать по высшему разряду. Я и подаренного Николаю после завтрака пойдем его морковкой кормить. Содержать не хочу, пусть в зоопарке содержится соответствующей табличкой. Слону и Стафию, так его назвать решили, покровительствуют такие-то богачи. О, это превосходная идея! «Отправишь телеграмму урами переложила императрица ответственность на инициатора. «Конечно!» – кивнул я. «Мне с Сиамом дружить плотно и долго. А для Маргариты я присмотрела дивного ахалтекинского скакуна и находца из Абеловой масти», – добавила Дагмара. «Я понял только скакуна». Но порода лошадки звучала очень солидно и дорого, поэтому согласно кивнул. «Спасибо, что взяли на себя эти хлопоты, мама». Улыбнувшись, матушка заверила. «Женитьба сына — редкое удовольствие, и эти хлопоты мне приятны. Посоветуйте мне толкового стряпчего, который поможет подать в суд на усомнившийся в открытии новой рыбы английский журнал», — попросил я. «Какой рыбы?» — не поняла она. Я рассказал о чучеле Латимерии, давным-давно прибывшем в столицу и должным образом зарегистрированном в качестве нового вида. Англичане дерзнули усомниться, мол, чучело поддельное — И такой рыбы нет. Ах, эти ученые страшно завидуют друг другу. Поделилась наблюдением Дагмара. И почему собственная репутация заботит тебя меньше, чем какая-то рыба? «Моей репутации ничего не грозит. Отмахнулся я. Даже наоборот. Чем больше англичане будут поливать меня грязью, тем полезнее для дела. Но наших ученых в обиду давать нельзя. Вот увидишь, они это оценят и будут стараться лучше. Мария Федоровна сочла тему исчерпанной и пообещала выдать стряпчиво, после этого выкатив предложение. «Завтра начинается Успенский пост, и до его завершения проводить спиритических сеансов нельзя. Сегодня в три часа приглашаю тебя посетить сеанс Марко». «Почему бы и нет?» – пожал я плечами. «Но до трех часов я бы хотел заняться просвещением». «Просвещением?» – заинтересовалась Ксюша. «Нам нужно плотно работать над образованием наших подданных», — поведал я ей. «И тогда они отплатят нам дивными открытиями и качественным промышленным продуктом. «Иван Давыдович Делянов ждет нас», — кивнула Дагмара. «Нынешний министр просвещения по происхождению армянин. И я этому рад, лишь бы не француз или англичанин. Мы с ним на двух приемах, в честь моего прибытия и вчерашнем, виделись. И впечатление от знакомства с этим плешивым...» Как физиологический термин без негатива и насатым то же самое смуглым пожилым деятелям у меня приятные да циркуляра о кухаркиных детях но он во-первых согласие царя принимался а во-вторых гимназическое образование в самом деле плодит многовато лишних людей которые от собственной бесполезности идут изучать марксизм возьмем его на сеанс решил я усилить разоблачение. почему бы и нет пожала плечами императрица. «Мама, я тоже хочу!» попросилась Ксения. «Идемте все вместе!» подсуетился я. «Полезно привить скепсис к мракобесию всей семье разом. Ежели справитесь с сегодняшними заданиями до трех часов, выставила мотивирующие условия Дагмара. А вот тут за педагогику пять!» Позавтраков мы с императрицей отправились в ее кабинет, а младшие — на уроки. В выделенном Марии Федоровне сегменте дворца я оказался впервые. Но отличий, кроме преобладания женского пола над мужским среди слуг и титанического размера гардеробной, не было. Тот же мрамор, та же позолота, те же гобелены, портреты, скульптуры и цветы в горшках. Кабинет у матушки был побольше моего, но вид из окна хуже, на боковую часть сада с симпатичными деревьями и кустарниками. Но мне больше нравится смотреть на людей. Рабочий стол, обилием бумаг на нем, намекал, что у императрицы есть своя часть государственной работы. Это впечатление усиливали набитые папками и книгами шкафы. У окошка стоял мольберт. Дагмара не обделена художественными навыками. Не талант, но наполовину законченный пейзажик выглядел неплохо. «Мама, может, вы возьметесь проиллюстрировать какую-нибудь детскую книжку?» – спросил я. «Подхалимы будут вешать ее в рамку на стену и просить подписать?» Спокойно ответила она, усаживаясь в кресло за рабочим столом. «Фрондеры рассказывать друг дружке, насколько бездарны мои иллюстрации и как я воспользовалась своим положением, чтобы показать их людям. Не стоит. Я пишу для себя». «Справедливо», — признал я, усевшись во главе второго стола. Конфигурацию столов в виде буквы «Т» придумали не в СССР. Ножку я и захватил. Императрица рассадку одобрила кивком. Я инициатор перемен, и благословление от папеньки на них получено». Семён притащил коробку с моими выкладками на тему улучшения образования. Следом вошел сорокалетний мужик с рано посидевшими висками и пышными усами. Он поклонился и вручил мне записку от императора. «Вот, мол, тебе второй секретарь. Зовут Николаем». «Здорово. Теперь у меня есть шпион от мамы и шпион от папы». Далее в кабинете нарисовался пожилой, бакенбордистый лысый мужик лет шестидесяти. Мамин секретарь Оскар, природный датчанин, прибывший с мамой в Россию после ее помолвки с Александром. Познакомились, и пока в кабинет навивалась свита Ивана Давыдовича во главе с ним самим, «Работа предстоит большая, и втроем с мамой и министром мы ее не осилим». Я развлекался воспоминаниями о серии мультика «Южный парк». В ней датский премьер пытался сделать так, чтобы по всему миру все были довольны и пели песни, как в Дании. К маминой родине я отношусь нормально. По сравнению с другими европейцами они моей родине гадили мало. Чисто обозначая участие, а еще дали человечеству хорошего актера Матца Микельсона. Пусть себе на карте мира спокойно живет в качестве совместного протектората Германии и России. Я у них даже пару кораблей закажу. Говорят, судоверфии у них неплохие. Данное мероприятие, по сути, первая моя работа в рамках государственного аппарата, а потому совещание шло очень медленно, с регулярными перерывами на обсуждение финансирования, затыков в законодательстве и проблемами по линии смежных ведомств. До трех часов мы успели определиться с необходимыми к упоминанию в плане пунктами и набросать примерный вид будущей переходной системы образования». Ее основою служили церковно-приходские и гражданские школы-трехлетки, где подданных будут учить письму, чтению, зачаткам математики, давать краткий курс природоведения и истории. Последние пункты нуждаются в методических пособиях и хоть каких-то учебниках. Проблемой здесь являются попы. В церковно-приходских школах преподают именно они. Поп и природоведение – штуки ныне плохо совместимые, и решать эту проблему я буду через Синод. В качестве мотивационной подпитки будем доплачивать батюшкам за учебную нагрузку. После школы будущий образованный подданный попадет либо в гимназию, их реформировать будем потом, в сторону увеличения пользы их выпускников для государства, либо в более приземленные заведения. Здесь очень пригодились нашедшиеся в моей памяти наработки большевиков. На базе реальных училищ, и в дополнение к ним у нас появятся школы технического минимума двух ступеней. Учебно-промышленные комбинаты для получения практических навыков. Заводчики получат механизмы целевого набора, так-то уже пользуются, но нужно это дело упорядочить и оснастить юридическим базисом. Это для молодежи, а для взрослых по всей стране развернутся вечерние школы. Конкретный пакет льгот для желающих учиться и промышленников, которые своим рабочим дадут под это дело время – обсудим потом. Для наиболее толковых выпускников школ технического минимума организуем курсы мастеров с соответствующими карьерными перспективами. Для выпускников гимназий место тоже найдется. В рамках организованной империей компании по ликвидации безграмотности они будут за казённый счёт и казённую зарплату колесить по деревням, помогая попам обучать крестьян и их детей письму до счёту. Этому помогут квоты. Мы тебе обучение в гимназии А ты нам пять лет ликвидации безграмотности. Вырастим еще одно поколение народников, — поморщилась мама. — Нельзя гимназистов в деревню пускать, — поддакнул министр просвещения. — Отклоняется. Лучше поколение народников, чем безграмотность. Подавил я бунт. Окинув взглядом скромные результаты нашей работы, я приуныл. Промышленники да заводчики будут ныть. Хвататься за головы от необходимости снижать желающим учиться рабочую нагрузку и устраивать саботажи на местах. Что ж, им же хуже. Сохранять статус-кво я себе позволить не могу».